почти там же, 10 минут спустя. Сурок устроился в кресле и медитировал, искренне наслаждался блаженным ничегонеделанием. Для столь раннего утра занятие не слишком типичное, однако вполне оправданное. Во-первых, недалеким вчера вечером он завершил очередную биржевую аферу, положив в карманы своим друзьям по паре миллионов. В их нынешнем финансовом положении и не то, чтобы много, но всё равно приятно. А во-вторых, после этого он сумел выпросить у Кузнецова разрешение чуть-чуть погулять и до утра предавался активному отдыху в обществе своей дамы, с которой, как сурок искренне надеялся, у них было серьёзно. Вернулся он буквально час назад и теперь пребывал в расслабленном состоянии. Тем не менее, как поворачивается в двери ключ, сурок услышал чётко. А учитывая, что ключ был вставлен изнутри, сложил 2х2, моментально идентифицировав гостя. Лениво повернул голову, чуть приоткрыл левый глаз и окинув задумчивым взглядом счастливую супружескую чету, задумчиво спросил Полякова: "Дверь за собой не закрывают короли, и собаки. Ты что, король?" "О, простите", Сергей тут же исправил досадную оплошность. "Как поживаешь?" "Хорошо. Но вам не кажется, что входить без стука хамство?" "А что, боишься, что мы тебя поймаем у холодильника за ночным дежором?" "Во-первых, уже утро. А во-вторых, если ночью есть нельзя, зачем в холодильнике лампочка? Ладно, считает, отмазался. А теперь бросай кайфовать, дело есть. И какое лениво шевельнул бровью сырок. Поляков глянул на жену, подмигнул ей. Паш, слушай, дошло до нас, ты машину менять собрался? Ну да, только не менять. Прикуплю в пару к своей, денег вроде хватает. Возьму что-нибудь большое. Ага, небось с удобным задним диваном. За теницей у тебя подруга я посмотрю. А ты не завидуй. Сорок честно сделал попытку обидеться, но получилось неубедительно. Лучше купи себе тоже что-нибудь, а то зачем зарабатывать деньги, если их не тратить? Тоже логично. Главное, помни, у нашего народа всё ещё сохранился стереотип. Видит мужчину в крутой тачке, думает, наворовал. Видит барышню, думает, ну сам понимает, что именно. Но зачем же так грубо? Может, она тоже наворовала. Ага. Да и мужчины разные бывают. Ладно, всё. Ален, заканчивай хихикать. У нас новое задание. Паша, вливай в себя энергетик, запивай его кофе и пошли. На этот раз виртуальная реальность приняла их совсем не так охотно, как раньше, что, в общем и не удивительно. Чужая непривычная техника сильно меняла восприятие. Японцы куда меньше внимания уделяли детализации, да и алгоритмы решения задач у них были совсем другими. В отличие от русских, островитяне в своём оборудовании применяли куда более мощные процессоры, но обратной стороной медали оказалось хуже оптимизированное программное обеспечение. Русские вылизывали его до последней запятой, японцы полагались на мощное железо. И в результате конечный продукт у них был не то чтобы хуже, просто другим. Плюс разный подход к дизайну интерфейса и в общем-то всё. Этого хватило. Однажды они уже пробовали Так, для общего ознакомления с процессом. Не понравилось ни тогда, ни сейчас, но освоить враждебную технику это не помешало. Нравится не нравится, всё это не те аргументы, когда речь идёт о деле. И следующие 2 часа все трое провели в увлекательном виртуальном поединке. Остальная группа тоже. Мало ли вдруг хакеры всё же прыгнут выше головы и смогут поставить под контроль не 1-2 танка, а, к примеру, дюжину. В общем, было весело. К слову, следовало признать, что русская версия получилась заметно удачнее. И потому, что взялись за дело раньше, успев доработать кучу нюансов и выловить большую часть проблем в программном коде, и из-за изначальной ставки на куда более современные танки. Так что игра на чужом поле и с чужим оборудованием легко не получится. С другой стороны, чуда от них никто и не ждёт. Их задача ослабить натиск вконец одуревших японцев на десант. Это же вполне достижимо. Удастся выбить хоть десяток вражеских машин, уже неплохо. С учётом внезапности задача более чем решаемая. Главное, чтоб хайкеры грамотно выбрали танки, ведущие впереди всех, развёрнутые экипансом кормовые машины тут явно не подходили. Об этом Сергей после окончания тренировки имел разговор с генералом, и тот обещал согласовать, к чему нужно, а потом собственным произволом в приказном порядке отправил всех отдыхать. Нос требоустановилась ночная пауза. И по опусу предыдущего дня выходило, что продлится она до утра.